— Бонни макалок и Кэролайн Форбс, останьтесь, пожалуйста, после урока ненадолго. Отчеканила Ларих, когда прозвенел звонок с урока. Стефан нахмурился, а потом погрустнел еще больше, когда увидел, что за дверями класса стоит Вики Беннет, напуганная и стесняющаяся. — Я буду ждать снаружи, — многозначительно сказал он Бонни. Так и внула. Он поднял бровь, и она ответила понимающим взглядом этот взгляд говорил. «Даже не думай, что я могу что-то там разболтать». Выходя, Стефан надеялся, что не сумеет удержать свое красноречие при себе. Ему пришлось посторониться, чтобы пропустить Вики Беннет, но он тут же налетел на Мэтта, который выходил из другой двери и пытался выскользнуть в коридор как можно скорее. Не думая, Стефан схватил его за руку. Мэт, погоди! Отстань от меня!» Мэт попытался вывернуть руку. Он посмотрел на нее очень удивленно, как будто не понимая, почему из-за этого нужно так нервничать, хотя каждая мышца его тела сопротивлялась захвату Стефана. «Я просто хочу поговорить. Одну минутку, хорошо?» «У меня нет этой минутки», — отрезал Мэт. но, наконец, его глаза, чуть менее синие, чем у Елены, уперлись во взгляд Стефана. В глубине их была пустота, как у человека под гипнозом или под влиянием какой-то силы. Тут до Стефана дошло, что никакой другой силы, кроме его, здесь не было. Просто человеческий мозг сам ушел в такое состояние, когда столкнулся с чем-то необъяснимым. Мэт просто выключился. Стефан аккуратно напомнил. Я про субботнюю ночь. Я не представляю, о чем ты говоришь. Блин, я же сказал, что мне надо идти. По глазам Мэта было видно, что он будет сопротивляться до конца, но Стефан почувствовал, что нужно попробовать еще раз. «Я не виню тебя за то, что ты не в себе. На твоем месте я вообще бы взбесился. И я знаю, как это — не хотеть думать, особенно когда мысли сводят с ума». Мэт качал головой, а Стефан оглянулся. Коридор был практически пуст, и Стефану вдруг захотелось рискнуть. Он понизил голос. Но, «Ну, возможно, тебе будет интересно узнать, что Елена проснулась, и теперь ей, Елена мертва, заорал Мэт, привлекая всеобщее внимание. Я же просил отстать от меня. Он толкнул Стефана до да так неожиданно, что тот отлетел к другой стене, практически растянулся на полу. Мэт даже не обернулся, быстро удаляясь по коридору пока не подоспела Бони, Стефан просто пялился на стену. Там висел плакат с фотографией танцующих на снежном балу, и прежде чем девочки вышли, Стефан успел его досконально изучить. Несмотря на все то, что Кэролайн сделала ему и Елене, Стефан не чувствовал к ней ненависти. Ее каштановые волосы висели безжизненными прядками, лицо осунулось, сама девушка утратив привычную гордоливую осанку. «Все нормально?» — спросил он Бонни, когда они поравнялись. «Конечно. А Ларих просто знает, что мы трое, Вики, Кэролайн и я, прошли через... многое, и он хочет, чтобы мы знали о его желании поддержать нас», заявила Бонни, но ее щенячий восторг относительно учителя истории выглядел несколько искусственным. «Ничего лишнего мы ему не сболтнули. На следующей неделе у него в доме опять будет собрание» бодро добавила она. «Замечательно», — подумал Стефан. «Обычно он не преминул бы съехидничать по этому поводу, но сейчас было не до этого». «Вон Мередит», — выпалил он. «Наверное, она нас ждет. Хотя нет, она спускается в сторону кабинета истории. Забавно. Я ее предупреждала, что жду здесь». «Более чем забавно», — подумал Стефан. «Он только краем глаза успел заметить ее, когда она заворачивала за угол, и это потрясло его». Мередит явно что-то просчитывала, выражение лица было сосредоточенным, походка осторожной. Она явно хотела остаться незамеченной. «Она вернется через минуту, когда увидит, что нас там нет», — предположила Бонни. Но Мередит не появилась ни через минуту, ни через две, ни через три. Она объявилась через десять минут и очень испугалась, увидев, что Стефан с Бонни ее ждут. Простите, задержалась, спокойно извинилась она, и Стефан позавидовал ее самообладанию, одновременно ломая голову над тем, что же за всем этим стояло. В общем, когда они уходили из школы, только Бонни была в настроении трепаться без перерыва. «Ты же пользовалась огнем в прошлый раз», — сказала Елена. «Это потому, что мы искали Стефана, конкретное существо», — пояснила Бонни, «а в этот раз мы предсказываем». «Будущее! Если бы это было твое собственное будущее, я бы просто погадала тебе по руке. Но мы пытаемся выяснить нечто глобальное». В комнату вошла Мередит, осторожно неся китайскую чашку, наполненную водой до краев. В другой руке она несла свечу. «Я притащила все, что нужно». «Друиды считали воду священной», — объяснила Бонни, когда Мередит наконец поставила чашку на пол, и девушки уселись в круг. «Эти друиды, по-моему, все подряд считали священным», — добавила скептичная Мередит. «Тихо! Поставьте свечу в подсвечник и зажгите. Я вылью расплавленный воск в воду, и по форме, в которой он застынет, узнаю ответы на ваши вопросы». Бабушка использовала расплавленный свинец, но она говорила, что ее бабушка лила расплавленное серебро и вообще заверила меня, что воск будет в самый раз. Мередит зажгла свечу, Бонни оглянулась кругом и глубоко вздохнула. — Что-то мне все страшнее и страшнее становится, — пожаловалась она. — А ты не бойся, — мягко попросила Елена. — Да я не боюсь таких ритуалов, просто противно будет если в меня кто-нибудь вселится. Елена нахмурилась и хотела что-то сказать, но Бони продолжала. Так, не отвлекаемся. Выключи свет, Мередит. Подождите немного, пока я настроюсь, и задавайте свои вопросы. В тишине полутемной комнаты Елена смотрела, как мерцает пламя на опущенных ресницах Бони и на серьезном лице Мередит. Она увидела собственные руки, сложенные на коленях. Их неестественная бледность оттенялась чернотой свитера и легинсов, которые одолжила ей Мередит. Потом она опять уставилась на танцующее пламя. «Готово», — сказала Бонни и осторожно взяла свечу. Елена крепко сцепила пальцы и тихо, чтобы не нарушать атмосферы, спросила. «Кто?» «Фэлсчерч?» «Другая сила». Бонни наклонила свечу, чтобы пламя оплавило края. Расплавленный воск стек в чашку и застыл в форме круглых капель. — Вот этого я и боялась, — прошептала Бонни. — Нет ответа. — Попробуй задать вопрос по-другому. Огорченная Елена откинулась назад, вонзая ногти в ладони. Заговорила Мередит. — Мы можем найти эту силу и победить ее. Это уже два вопроса. Пробурчала Бонни и опять наклонила свечу. На этот раз воск застыл в форме неровного кольца. Это единство, символ людей, держащихся за руки. Это значит, что мы все победим, если будем вместе. В голове у Елены щелкнуло. Это были практически те же слова, что она говорила Стефану и Дамону. У Бонни сверкали глаза. Они улыбнулись друг другу. «Смотри, ты все еще льешь воск!» — вмешалась Мередит. Бонни быстро выпрямила свечу и опять заглянула в чашу. Последняя капля застыла в форме тонкой прямой линии. «Это меч!» — медленно выговорила она. «Он означает жертву. Мы справимся вместе, но придется принести жертву». «Какую жертву?» — переспросила Елена. «Понятия не имею», — ответила Бонни, но ее лицо подергивалось. «Это все, что я сейчас могу сказать». Она поставила свечу обратно в подсвечник. «Фу!» — выдохнула Мередит и встала, чтобы включить свет. Елена тоже встала. «Ну, по крайней мере, мы знаем, что сумеем ее победить», — сказала она, подтягивая легинсы, которые были ей велики в длину. Она мельком окинула взглядом свое отражение в зеркале. На Елену Гилберт, самую модную девушку в школе, она больше не тянула. Одетая во всё чёрное, с растрёпанными волосами, она выглядела бледной и опасной, как меч в ножнах. «В школе меня не узнают» с горечью прошептала она. Как бы странно это ни было, она беспокоилась от того, что пропускает школу, а все потому, что не могла туда пойти. Она так долго была королевой, все время что-то организовывала, что теперь ей было сложно представить, что ноги ее быть не должно в школе. «Ты можешь перевестись куда-нибудь?» предложила Бонни. «Ну, я имею в виду, закончить учебный год там, где тебя никто не знает. Как Стефан поступил?» «Не уверена». Сегодня, после одинокой ночи в амбаре, у Елены было странное настроение. Бонни, а можешь взглянуть еще раз на мою руку? Можешь предсказать будущее, мое собственное будущее? Я даже не уверена, что помню всю эту дребедень, которую учила меня бабушка, но я попытаюсь, — согласилась Бонни, — и уж лучше бы я больше не увидела темных незнакомцев. С тебя, по-моему, достаточно. Она хихикнула, беря вытянутую ладонь Елены. «Вспомни, Кэролайн все спрашивала, что ты будешь делать с двумя. Теперь хочешь выяснить, да?» «Просто прочитай мою ладонь, ладно?» «Хорошо. Ну вот, линия жизни». Поток профессиональных терминов у Бонни как будто иссяк, не начавшись. Она с ужасом уставилась на ладонь подруги. «Она должна продолжаться вот до сих пор. Но сейчас она обрывается». Они с Еленой молча переглянулись, и то же мрачное предчувствие закралось в душу Елены. Тут вмешалась Мередит. «Конечно, она короткая. Она и должна быть такой, после того, как Елена утонула». «Да, это, конечно, от этого», — прошептала Бонни. Она отпустила руку Елены, и та медленно откинулась назад. «Все нормально», — сказала Бонни увереннее. Елена опять уставилась в зеркало. Оттуда на нее смотрела красивая девушка, но в глазах у нее была грустная мудрость, которой не было у прежней Елены Гилберт. Вдруг она поняла, что подруги смотрят на нее. — Это, конечно, от этого, — легкомысленно сказала она, улыбнувшись одними губами.